Глава тридцать третья, где открываются пути. Взяла тогда ведьма рушник расписной, расшитый бисером до да нитями драгоценными, молвила слово тайное и кинула на земь. Потекли тогда реки, поднялись леса дремучие. Загудели над головой молодцы дубы столетние, и небо сделалось темным, будто посред дня ночь наступила. Ведьма же молвила, ищешь сокрытое от глаз людских, да ни одна тропа явная не ведет горе зачарованной, к замку хрустальному, с вратами да золотыми. Вот тебе дорога сокрытая, сумеешь пройти, твоя сила, твоя удача. Тогда-то ступил молодец на ручник, да поклонился ведьме, благодарствуя за помощь. Сказ о том, как Вольга-молодец нареченную искал. Брунгельда погладила секиру. Странно, место-то такое. Слухи про него даже на островах не самые добрые ходили. А тихо тут, спокойно. И сожрать никто не пытается. Преувеличивали. Не выходит, с тоской произнесла Арица и пот со лба смахнула. Что-то не получается. А ты старайся лучше, — Летиция стояла с закрытыми глазами. — Я стараюсь. — Девочки, не ссорьтесь, — попросил государь всея вероссы. — Все-таки несерьезный он, то ли дело батюшка. Сразу видно, что и силен, и грозен, а этот хмурится, хмурится и коленку голую скребет. Никакого величия. — А ты дракона своего позвать не позовешь? Обратилась Летица к Мудрославе. Не выходит такое вот. То чувствую, то нет. Она где-то рядом, а пробиться не выходит. И с каждую минутой будто что-то, не знаю, как сказать, мешает, как будто шепот в голову лезет. И такой сильный, что никак не отбиться. И того другого я тоже больше не чувствую. Он шел за тетяники, смотрел, а потом раз, и оборвалось все. «Он жив», — сказала Ариция, — «и прячется, но и все». «Оживает», — Летиция облизала потрескавшиеся губы. «Они оживают. Они и город тоже. Надо спешить. Может, ты опять кого из местных поднимешь? Пусть дорогу укажет, а?» «Я пробовала, но они тоже ускользают. И что делать станем?» «Я могу на дерево взобраться». предложил несолидный государь. Или на крышу. Брунгильда покачала головой. Так мы далеко не уйдем, сказала она. Часто придется взбираться. Да и не все-то видно. Есть другие предложения. Можно, она почувствовала, как щеки полыхнули румянцем, попробовать. Путь открыть. Раз уж я пути открываю, а то получается, что не какой-то от нее пользы. Кто-то драконом управляет, кто-то с беседует, а кто-то поднимает мертвых тварей. Брунгильда же, она дочь островов, моря и ледяного ветра, камни, из которого родятся скальные сосны и люди, крепостью своей им не уступающие. Она, она должна сделать хоть что-то. Он ведь сказал, что я могу открыть путь. Она оперлась на секиру. если не из города то туда она махнула рукой а получится с сомнением поинтересовалась летиция а то ведь мало ли где это туда будет мудрослава просто кивнула арица задумалась я бы пожалуй рискнула сказала она потому что сами мы тут можем блуждать до ночи и потом еще столько же и так до тех пор пока нас все-таки не сожрут Она потерла руками и сказала, «Давай». «Что давать?» «Открывай путь. Я даже готова первый пойти. Настолько все это утомило». Она явно собиралась сказать что-то иное, но все кивнули, соглашаясь, что именно в усталости дело. А Брунгельда вздохнула и подумала, что вот кто ее за язык-то тянул. Могли же промолчать, раз уж все забыли». Шли бы себе, вон, на крыше есть кому взбираться, и на дерева, и вообще. Как-нибудь дошли бы, а теперь чего? Я не уверенно что выйдет. Поздно, мрачно произнес Веросец. Если я чего-то понимаю, то лучше бы все-таки что-то довышло, а то вон. И указал куда-то вперед. Там. Мертвецы, меланхолично отозвалась Летиция. Только бездуш. Я с ними не договорюсь. Я тоже. Я в них вообще ничего не чувствую. Брунгильда сглотнула. Существо, которое заметил государь, всея вероссы, двигалось медленно. Издали оно походило на человека уродливого, перекошенного на один бок человека с чересчур длинной рукой, которая почти касалась земли. Там еще один. Не один я полагаю. Веросец нахмурился и уставился на свои руки. «Щит! Как его ставить? Так же, как путь открывать!» рявкнула Мудрослава. «Давайте! Убежать от них не выйдет!» «Почему?» «Лично я долго не пробегу. Знаешь ли, не учили царевным бегать не по чину, а они вот могут долгёхонько просто загонят». Тварь была покрыта лохмотьями, серой то ли одежды, то ли кожи, и уродливо до крайности. «У меня секира есть», Брунгильда вцепилась в нее обеими руками, но уже знала, не поможет. «Ты лучше того, путь открой, дверь, чего-нибудь открой, будь человеком». Она и есть человек, но путь у нее получалось, то есть в прошлом получалось, но там Брунгильда была не одна, и и кровь кровью Никас поделился. Так, кровь стала связующей нитью, а здесь надо... надо представить себе место. Какое? Какое место она, мать его, может представить в городе, в котором никогда не была, про который только и знает из рассказов тетеньки, А как понять, сколько в этих рассказах правды-то? И так, за первым мертвецом показался второй, на этом и доспех уцелел, правда, тоже какой-то мятый, словно жеванный. — Надо решать, если не получится в дом уходить и там сидеть. — Погоди, — Брунгельда попыталась вспомнить ощущения. — Да, зыбкого тумана. Закрыть глаза — это... это и вправду туман. Туман приходит с моря. Он рождался где-то там, на западе, где скалы толпились тесно, выглядывая из воды кривыми зубами. Он расползался, растекался по волнам, а после поднимался выше и... «Что за... Тише ты!» — шикнула на брата Мудрослава. «Если я правильно понимаю, она открывает эту долбную дверь». «То есть бегать царевнам не по чину, а ругаться выходит, что можно?» Туман густел. Он укрывал небо со всеми звездами и луной и часто был столь плотным, что даже яркое летнее солнце не способно оказалось пробить сизую шкуру его. «Возьми меня за руку», — Брунгельда вытянула ее, и чьи-то теплые пальцы обвели ладонь. «Остальные тоже. Я не уверена, что получится, но не хватало, чтобы мы еще и потерялись». Туман приносил звуки, которым нельзя было верить. Он любил играть с людьми и кораблями, но Брунгельде уже случалось идти вот так, к дому. «Нет, дом далеко, сил не хватит, а вот, вот туда, где ждут...» Звездочка, звезда, у отца имелся путеводный камень, а что есть у Брунгильды, секира, и пальцы не понять чьи, что стискивают руку, она слышит человека, который рядом, дыхание его, стук сердца, тропа, тропа, если так, то пусть ведет, куда, туда, куда судьбой показано, у судьбы множество дорог, и вспомнилось вдруг, как мечтала она. Да о чем только не мечтала, Сидя там в пещере над обрывом, Глядя на бушующее море И греясь у огня, Шаг и еще, И тонкая нить протягивается Сквозь колышащиеся марево. Куда ведет? Так ли важно? От судьбы не уйдешь. Так говорили. Вот и будет повод проверить. Как ты здесь? Шепот летится и пробивается Сквозь тихий шелест волн. Море нет, ничего нет. только тропа, проложенная то ли Брунгильдой, то ли демоном. Но если так, то пусть. Дети островов никогда не избегали сражений. Но когда туман поредел и рассыпался, Брунгильда вздохнула с немалым облегчением. Получилось... «Мы где?» — поинтересовалась Ариция. А Брунгильда совершенно честно ответила. «Понятия не имею». Туман отползал медленно. Сперва он выпустил именно ее, вероскую принцессу, которая и в этом странном наряде не утратила красоты. Пусть она невысока и кажется вовсе хрупкую, несмотря на все округлости фигуры, но нашлись бы, несомненно, охотники. Не о том мысли. Вот показалась сестра ее, все еще задумчивая, отрешенная. Наверное, тяжело это постоянно видеть чужие смерти. И оттого стала летиться латхемская бледна чрезмерно. Рыжий виросец, мудра слава. Хорошо, все-то на месте. Даже костяная мертвая тварь прошла. Туман не спешил развеиваться. Наверное, следовало бы что-то сделать. Как-то закрыть проход, но Брунгильда понятия не имела, как. Главное, главное, мертвецы остались там. Это она чувствовала. И то, что туману жить недолго. Вот показались белые камни, и где-то там в высоте выглянули из тумана огромные головы. Потом стали видны плечи, что эти головы держали, щиты, сияющие серебром, мечи, в общем, статуи. «Это площадь», — прищурилась Мудрослава, — «мертвецов», — поправила ее Летиция, — «это площадь мертвецов, и их здесь много». «Так много!» — в ее голосе звучало вполне искреннее удивление. «А еще... еще они не помнят, что умерли, и... и нам туда!» Она вытянула руку, указывая на статуи. Впрочем, Брунгельда тоже чувствовала. Пусть туман почти развеялся, позволяя разглядеть огромную, едва ли не весь остров их площадь, а еще статуи и дорогу, которая за ними начиналась. Но нить никуда не исчезла. Нить шла к дороге и дальше, туда, где купался в лучах полуденного солнца то ли храм, то ли дворец, то ли и то и другое разом. «Не нравится мне все это», — покачала головой Мудрослава и оглянулась. За спиной из тумана выползло каменное устье очередной улицы, дома, ограды. «Идти все равно придется», — Летиция обняла себя. «Только не знаю, но...» постарайтесь не смотреть. Куда? Никуда. Пока вы не видите их, они не способны увидеть вас, и идти придется быстро. Очень. А она никогда не умела бегать. Да и как научишься, если с малых лет твердят, что принцессы не бегают, даже играя в салки, даже пытаясь поймать ворону, тем паче, что Ловля ворон — совершенно неподходящее занятие для принцесс. «Стоять!» — государь всеяверос и покачал головой. «Так нельзя. Если бросимся бегом все, то кто-то отстанет и выдохнетесь быстро». В этом была своя правда. Она ведь... она еще пыталась бегать, когда стало модно играть в теннис. Но потом батюшка счел это неприличным и запретил. Верховую езду тоже. «Не из-за неприличности, а чтобы не свалилась. Вдруг да покалечится. Кому нужна калеченная принцесса?» Летиция прикусила губу. Почему-то стало обидно и даже очень. «Нужна веревка или вот? Пойду впереди, Брунгильда, ты замыкающий!» Спорить островитянка не стала. Чуть склонила голову, показывая, что понимает. «Пойдем спокойно, силы надо беречь. Пока, Лети!» ты скажешь, когда станет по-настоящему опасно. Летти? Ее никто так не называл прежде. Это ведь немыслимая вольность. С другой стороны, какой толк от мыслимых вольностей? Если пойму, ответила она сдержанно. А в Вероссе холодно, говорят. И если так, то никто там с голыми коленками не ходит, а наоборот все шубы носят. Наверное, очень холодно, потому что, На представлении ко двору посол явился сразу в трех шубах и очень потел, его даже жаль было. А матушкины фрейлины потом долго шептались, меха обсуждая. Интересно, ей шуба тоже положена будет? И если так, то за счет казны ее справят или из собственных средств? Папенька-то часто отказывал, когда Летиция просить на наряды приходила, что, мол, Казна скудела, и за счет ее никак купить ткань или лент или иное, что важное, не выходит. А вот собственное содержание Летиция еще когда потратила. У королевы содержание побольше, должно быть, в теории. Кто-то засмеялся, таким вот на диво нехорошим, скребущим душу смехом, от которого все глупые мысли ей вылетели из головы. «Смотри!» — сказали ей. «Держимся крепко, даже если покажется, что вы кого-то там видите или вас зовут. Если еще что, держимся, ясно?» Теперь голос я звучал строго и жестко. «Пожалуй, что...» Летиция хотела было посмотреть на него, но поняла, что если откроет глаза, то увидит вовсе не Веровского государя, а то, что ей покажут. Но она не хотела. Не хотела она!» Я не могу идти с открытыми глазами, пришлось признаваться. Извините, если тут умерли люди, много-много людей, понимаете? Чувствую, мрачно отозвалась Ариция, и они никуда не ушли, как там, в доме. В доме тоже были тени и призраки, и... Держимся, сухо велел Яр и взял за руку, крепко так, а потом вложил в пальцы что-то мягкое и длинное. и даже этим мягким руку опутал. «Так надежнее. Я первый». «Виверн? Он мертвый», — летится облизала сухие губы. «Нехорошо, нельзя, потрескаются, плевать. Мертвые мертвых не видят, а вот живых очень даже. И те, что были на площади, ждали». «Все, оттягивать дальше смысла нет, если только...» «Не получится», — голос Брунгильды был печален. Я пробую, но как будто вязнет. Они не дают. Идем так быстро, как это возможно. И, Слава, поддержи ее тоже. Кого? Летицу? Надо же, она снова беспомощна. И шаг. Ничего не происходит. Разве что шепот в голове теперь звучит громко, почти криком. Смотри! Нет, она зажмуривается. Смех и крик. Слава! Императору! Этот крик доносится словно издалека и тоже стоит вслушаться. Души, души не способны навредить живым, так говорил наставник, и еще про то, что на самом деле летится не с душами дело имеет, а с их остаточным отпечатком, что души в миг смерти уходят к пресветлым сестрам, дабы обрести вечный покой и благость, а вот в телах остаются некие эманации смерти. Да об этом стоит думать. Ити и думать, опираясь на руку, которая сильна и тепла, и он совсем-совсем не похож на кавалера в двора, а их ведь много, и тот, за которого летица едва не вышла замуж, он... Как его звали-то? Надо же! Она едва не связала с человеком жизнь, а теперь, получается, что и имени не помнит. Как такое вовсе возможно? Выходит, грохот какой. «Слава императору!» Вы тоже это слышите, нервно интересуется мудрослава, будто голоса какие-то и кричат слава императору повторила летица звук собственного голоса показался неприятным и странным до крайности. разве у нее такой вот скрипучий дерущий душу голос? Ну конечно, это те, что ждут давно они так давно ждали и вот дождались. Туман поднимается. Брунгильда, а ведь летится и видит, и с закрытыми глазами. Если так, то мы потеряемся. Брунгильда светится изнутри ярким оранжевым светом. Как? Нет, не свеча, или свеча, но очень большая. Главное, этот огонь отпугивает прочих, а вот сестра бледно зеленая и не пламя, марево зыбкая такое, жутковатое, честно говоря, так выглядит некромантия. Яр золотой. Вероссцы предлагали суду, но что-то пошло не так. Они хотели концессии и льгот, но это все хотят, еще кораблей. Корабли у Вероссы есть, но какие-то совсем худые. И если с концессиями еще ладно, то корабли совет не одобрил. А папенька слишком много совету задолжал, особенно отдельным советникам, чтобы их не слушать. Не сложилось, но золото красивое, не яркое, скорее уж, Сестра его бледно-голубая, а вот сама Летиция пурпурная. Злой какой-то цвет, но насыщенный. Пурпурные оттенки ей не шли, как и другие, слишком яркие. Хорошо, что яркость давно не в моде. Слава! Слава! Крик оглушил, и Летиция споткнулась. Она бы, может, упала, но ее подхватили и удержали. Их так много! Туман выше нас! Брунгильда! Все еще скрипучий голос, как у старухи, а оперная дива, которую папенька иногда навещает, пила для голоса сырые яйца. Гадость! Но как бы самой и не пришлось последовать. «Императору!» – оглушили почти. «Брунгильда, ты еще видишь статуи, да? Запомни их, а потом попытайся проложить дорогу. Я не открою ее!» «И не надо!» «Просто проложи, я вижу». Огненная нить протянулась сквозь пустоту. «Теперь я вижу», — с удивлением сказала Брунгильда. «Я когда-то маленькая еще была, не умела толком по звездам считать, но уже в море выходила, тайком. Все хотелось показать, что взрослая. Так вот, однажды лодку вынесла от берега и в открытое, я не сразу поняла». Там же ж это быстро. Вот вроде берег, земля, а вот уже и нет. И всюду, куда ни глянь, вода, море. Те, кто давно ходят, они поймут. И по звездам вернуться смогут. И вовсе волну отличат. А там есть чего отличать? Конечно, у берега волны совсем другие. Но я сперва думала, что все уже. А потом вдруг поняла, куда править надо. И не ошиблась. Правда, все одно не успела. Хватились, выпороли. Нить была крепкой и хорошо. Главное идти, не останавливаться».